Глава двадцать четвертая. Девятое августа. Скомкав и откинув в сторону пузырчатую пленку, Лизи принялась распаковывать ингредиенты для партии детского мыла, которое она обещала изготовить Луизи Райерсон. Парень из службы Федерал Экспресс доставил посылку чуть позже девяти утра, и Лизи, не теряя времени, поспешила в бабушкин магазин, радуясь хорошему поводу уйти из дома а заодно не вспоминать о мобильнике. Люк беспрерывно засыпал её СМСками, и его послания становились всё более нетерпеливыми. В какой-то момент ей всё равно придётся ему ответить, но только не сейчас, когда ей предстояло потушить с полдюжины пожаров, а развязки и не предвиделось. Эви за завтраком была мрачнее тучи, и в промежутках между тостами и яичницей всё ворчало насчёт раны, Дескотиранна сильно ошибалась, если рассчитывала продрыхнуть до полудня, а потом спуститься завтракать. У них мол не отель. Нападки её были вполне обоснованными. Однако, сказать по правде, Лизи лишь вздохнула с облегчением, когда Ранна не явилась к завтраку. Она пока что не решила, насколько подробно надо рассказывать той о пожаре или о том, что возможно послужило ему причиной. Убийство сестёр Гилман Глубоко потрясло когда-то всех жителей Селли крика но Ранна восприняла это как-то особенно тяжело. Она перестала заниматься живописью и стала уходить из дома с первыми лучами рассвета. Пропадая где-то до ночи, будто находиться дома или вообще где-нибудь на ферме, ей было невыносимо. Ни Лизе, ни Альте никогда не знали, где она бывала или чем занималась во время тех отлучек пока время от времени ее не доставляла домой полиция. Ни у кого на самом деле не вызывало удивления, что рана превратилась в большую проблему для семьи. Она уже давно успела о себе заявить. В первый же год ее пребывания в старшей школе с Эйлем Крика штатный психолог отнесла рану к трудным подросткам, приписав ей дезраптивные расстройства и вообще полный букет всяких отклонений. На второй год Ранна бросила школу и стала вольной фолк-исполнительницей, однако через считанные месяцы забеременела. Когда она передала дитя на воспитание Альтеи, по городу поползла новая волна пересудов. И все же именно ее невероятный громфиналь перед кофейней заставил целый город в изумлении отвесить челюсть. гран суперфинал. И сейчас Лизе меньше всего на свете хотелось, чтобы мать еще раз изобразила какой-нибудь из своих когда-то нашумевших китов. А это непременно случится, если Ранна пронюхает о том, что Лизе взялась распутывать историю с Хизер и Дарси, после чего, соединив концы с концами, неминуемо свяжет это с недавним пожаром. Она согласилась оставить Ранну на одну ночь. Если и дальше держаться этой линии, то ничего и не потребуется рассказывать. Рано уедет, и с этим будет покончено. Вот только вправе ли она так поступить? Заставить мать уехать, сегодня же, при том, что денег у той нет, и податься ей некуда. Помоги ей найти дорогу назад, если у нее возникла в том потребность. Слова Альтеи по-прежнему звучали в ее голове и тоже говорил ей Эндрю. Вот только чего хотела сама Ранна, и зачем ей позволять всё усложнять? Ещё мучаясь этим вопросом, Лиззи склонила голову над упаковочной квитанцией, чтобы свериться с перечнем заказа. Тут дверь со скрипом отворилась, и в магазине появилась Ранна. Она пришла босиком, в короткой джинсовой юбочке, и в футболке-варёнке, завязанной узлом на талии. В руках она несла покружки. «Я подумала, может, тебе захочется кофе?» Ранно протянула Лизе одну из кружек, стараясь не задеть её пальцы. Это был один из её пунктиков — боязнь случайного прикосновения окружающих. Так называемая гофифобия, тревожное расстройство — которая обычно ассоциируется с сексуальным насилием или другой какой-то психологической травмой. Однако, когда эти симптомы у раны проявились, ей не довелось пережить никаких психологических травм. Лиззи обычно списывала это на хроническую потребность Ранны во внимании и ожидала, что со временем этот ее бзик отступит и забудется. Но, очевидно, не забылся. Обеими ладонями рано обхватила свою кружку с несказанным наслаждением, вдыхая ароматный пар. «Я так понимаю, Эвини жаворонок», — молвила она. Я, пока варила кофе, услышала от неё не больше пяти слов. И то она лишь велела мне не забыть помыть кружку. А что у неё за акцент такой? В основном креольский. Она из Баттенруш. Из Батон-Руж? Как же она вообще здесь очутилась? Она держит пчелы, продаёт мёд. Сначала Альтея просто заказывала у неё мёд для магазина, а потом однажды пригласила Эви в гости, и они отлично поладили. Назад домой та так и не вернулась. Ранна покачала головой. Вот пусть Альтея бы и дружила с этой ворчащей по-креольски пасечницей из Луизианы. Лизи метнул на нее недовольный взгляд. Это что был сарказм? Нет, потому что если честно, я не считаю, что ты вправе кого-либо судить. Ты была здесь далеко не образцовым ребенком. С пристыженным видом рано поджала губы. Это вовсе не было сарказмом, Лизи, правда? Просто ее присутствие для меня оказалось полной неожиданностью. В этом Лизе ее полностью понимала. У нее и у самой первые впечатления от Эви были точно такими же. И тем не менее теперь она защищала Эви, точно медведица медвежонка, от души желая, чтобы ранно увидела эту женщину такой, какова то та была на самом деле, мудрой и великодушной и прекрасным дополнением клана Лун. Коль уж говорить о неожиданностях то тебе надо увидеть её с пчёлами. Она не надевает абсолютно никакой защиты. Ни перчаток, ни шлема, ничего. Она просто им поёт. Ранна недоверчиво прищурила один глаз. — Как ты сказала? Она им поёт? — Именно. Выглядит это и реально, и жутко. Но в то же время восхитительно. Они роятся вокруг неё и... Ни одна из них не жалит, питер пол и мэри еле слышно произнесла Ранна, словно даже и представить не могла нечто подобное. Это выраженница вызвало у Лизи улыбку. Это было, можно сказать, фирменное ругательство Ранны, этакая хиповая версия расхожего Иисус, Мария и Иосиф, которая Алтея запретила ей произносить утверждая, что у Лун не принято упоминать чьего-либо бога в Суе. Однако, упоминая в Суе имена знаменитейших фолк-исполнителей шестидесятых, х Ранна, судя по всему, не испытывал ни малейших угрозений совести. Речь идет о популярнейшем в 1960-е годы американском фолк-трио «Питер, Пол и Мэри», сложившемся в 1961 году в Нью-Йорке. Группа состояла из Питера Яру, Пола Стуки и Мэри Треверс. «Эви, тебе нравится», — заключила она. «Нравится. И я буду очень признательна, если ты проявишь к ней хоть какое-то уважение. Она была добра к Альтеи, и сейчас она с той же сердечностью относится ко мне». Лизи сделала глоток кофе, поверх кружки разглядывая рану. Кофе. Лёгкая непритязательная беседа. Что, интересно, она задумала? «Вообще, я очень удивлена, что тебя вижу. Не думала, что ты уже проснулась. Да я на самом деле уже давно на ногах. Позанималась немного медитацией, сделала мини-йогу, потом сходила к яблоневому саду». Лиззи замерла, не донеся кружку до рта. «Зачем?» «Ну, ты же сказала, что он сгорел. Мне необходимо было это увидеть». «Ты что, не поверила мне на слово?» «Конечно же поверила. Просто мне нужно было увидеть это собственными глазами, ощутить энергетику этого места, понимаешь?» «Энергетику?» Переспросила Лизи. «Ведь это было сделано специально, не так ли? Кто-то устроил пожар». «Ты это поняла по энергетике?» «Нет». Я поняла это потому, как вы обе вели себя вчера вечером. Сразу ясно, что есть нечто такое, во что вы не хотите меня посвящать. Так в чём там дело? Почему вы пытаетесь от меня это скрыть? Ну да, естественно, не прошло и суток. лизи протяжённо вздохнула. Потому что я вчера была измотана до нельзя, И не хотела, чтобы ты по этому поводу стала лезть на стенку. «Звучит разумно», — кивнула Ранна. «Так что случилось?» Дознаватели нашли среди обгоревших развалин две бутылки, причем у одной так и осталась впихнутая в горлышко тряпка, пропитанная керосином. «Это все, что мы знаем на данный момент. Это было почти правдой, тем, что было всем им известно с полной определенностью. Все остальное являлось лишь домыслами». Рана в испуге уставилась на неё. «И у них никаких предположений, кто мог это сделать?» «Это случилось только позавчера. Дознаватели над этим ещё работают». «Столько лет прошло», — тихо произнесла Рана. «А они всё никак не могут оставить нас в покое». Лиззи вскинула бровь. «Теперь, значит, нас». Ураны поникли плечи. «Ты так непреклонно настроена все усугублять!» «Я ничего не усугубляю», — парировала Лизи. «Это само по себе усугубилось. Самим твоим появлением и тем, что ведешь ты себя так, будто ничего не случилось. И я, по-твоему, должна лишь тебе подыграть. Зачем мне это? Ради Альтеи? Разве одного этого довода недостаточно?» «Альтеи больше нет, Ранна, и этой фермы тоже скоро не будет, буквально через несколько месяцев». У Ранны вновь опустились плечи. «Значит, ты продаёшь ферму?» «Уже окончательно решила?» «Такой у меня план. Но есть одна загвоздка. Здесь всё разваливается на глазах, и нет денег, чтобы это отремонтировать». Ранна задумчиво посмотрела в свою кружку. «Тяжко это видеть, правда? Какое тут всё обветшалое и заброшенное, и в саду, и на полях полная опустошённость. Я едва ли даже не рада, что Альтея всего этого не видит». Лиззи вонзила в неё жёсткий взгляд. «Это ведь не только что случилось рано. Это происходило на протяжении нескольких лет, и у неё не было ни денег, ни помощников. И она-то как раз была здесь и всё это видела». Рано поставила кружку и отступила назад. Я не могла остаться Лизи! Слова эти вырвались с такой горячностью, будто она сдерживала их с того самого момента, как выбралась из машины Эндрю. Я просто не могла. Лизи не в силах была поднять на нее взгляд. Она дотянулась до листа пузырчатой пленки на рабочем столе и принялась один за другим раздавливать крохотные воздушные пупырышки, сжимая их большим и средним пальцами. Хоть чем заняться, лишь бы избежать зрительного контакта. Быть может потому, что признание раскаяния матери, признание ее боли и ее вины будет означать признание и собственной боли и сожалений. «Я понимаю», — тихо ответила Лизи. С тяжёлым вздохом рано отвернулась. «Ты не понимаешь и не можешь понимать. Хотя, подозреваю, у тебя были свои причины ненавидеть это место». Лиззи нахмурилась. Что-то в этих словах её больно покоробило. «У меня нет ненависти к этому месту. И никогда никакой ненависти не было. Я просто стремилась к совсем другой жизни» нормальной жизни нормальных людей. И я это сумела обрести. Я теперь живу в Нью-Йорке и работаю дизайнером в парфюмерной компании. Ранна вновь повернулась к ней с мягкой улыбкой. Ничуть не сомневаюсь. Ты всегда хорошо знала, чего хочешь, даже еще маленькой девчонкой. И всегда была такой серьезной. Ребенком ты, можно сказать, жила в том амбаре вечно что-то придумывая и химича. До сих пор помню, как там пахло. Как сушились подвешенные пучками или разложенные на рамках всякие цветы и травы. И запахи их смешивались воедино. Я всегда считала, что там витал один общий запах. Но ты воспринимала это совсем иначе. Ты всегда отличала, чем именно пахнет в воздухе. Базиликом? Эстрагоном, розмарином или шалфеем. Помнишь? — Да, — кивнула Лизи, Помню. — Так это твоя работа. У тебя что, собственная линия ароматов? — На самом деле я не разрабатываю сами ароматы. Я работаю над идеями разработки, творческими концепциями, рекламными кампаниями и прочим в этом роде. Рано удивленно подняла брови неужели ты поэтому не тоскуешь? По практической стороне дела я имею в виду. Тебе ведь всегда так это нравилось? С этим Лизи не могла поспорить. Ей действительно больше по душе была именно практика. Однако у Шинье имелся для этой части процесса целый штат высокооплачиваемых сотрудников. Ее же работа состояла в том, чтобы придать их творениям некое лицо, создать для каждого фирменного аромата свою особую индивидуальность, а потом построить вокруг этого маркетинговую компанию. Лизи конечно, совсем не так представляла свою будущую профессиональную жизнь много лет назад. Однако эта работа имела свои преимущества. И, возможно, однажды она выльется во что-то большее. У нее хорошо получалось то, что она делала, даже очень хорошо. Однако она всё равно очень тосковала по творческой части процесса, по восхитительным внезапным озарениям, по той интуитивной прозорливости, что когда-то впервые привлекла её к созданию парфюма, по самой магии запахов, наконец. «Моя работа доставляет мне удовольствие», без каких-либо эмоций, ответила Лизи. «И для меня была большая удача, что пять лет назад я переступила порог фирмы «Шинье». Теперь я там креативный директор. Тут рано замотала головой и глаза ее заблестели. Никакая это неудача, Лизи. Сколько я тебя помню, парфюмерия была у тебя в крови. Ты постоянно экспериментировала с ароматами, давая своим духам совершенно потрясающие названия. Как назывался тот, что мне так нравился? Песни земли. Тихо ответила Лизи. Твоими любимыми духами были «Песни земли». Точно! Они самые! Это был такой потрясный, умиротворяющий аромат. Такой прохладный и землистый. Точно прогуливаешься по лесу. Можжевельник, розовый перец, мускатный шалфей и ветиверия. По памяти перечислила Лизи. Ты и правда это помнишь? — изумилась Ранна. Я помню их все. Понимаю, кивнул Ранна. Как и я свои картины. Каждая для меня особая по-своему. Наверное, поэтому вся эта офисная дребедень всегда была мне так непонятна. Я бы там сошла с ума. Но ну, раз уж тебе это нравится, она ненадолго умолкла, затем снова с прищуром посмотрела на Лизи. — Тебе ведь это нравится, верно? И Нью-Йорк, и твоя должность, и всё прочее. — Естественно, нравится, — ответила Лизи, злясь на себя за то, с какой досадой это прозвучало. — С чего это ты вдруг так заинтересовалась моей карьерой? — Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, реализована, понимаешь? Потому что ты этого заслуживаешь. Ты была настолько необыкновенной девчушкой, Я помню все думала, как это в такой маленькой головке умещается столько всевозможной информации. Ты даже заставила меня сильно пожалеть, что я не проявляла такого же внимания, когда сама была девчонкой, и Альтея пыталась меня чему-то учить. Уголки рта у нее опустились, и лицо снова стало мрачным. Но, по крайней мере, у нее была ты». А у тебя было так много изумительных талантов. И ты была совершенно не такой, как я. Меня всегда это очень радовало. Лизе даже не знала, на которое из этих откровений раны ответить в первую очередь. Меня вообще сильно удивляет, что ты помнишь меня ребёнком. Я помню намного больше, чем ты думаешь, Лизе, И даже больше, чем бы мне того хотелось. Лиззи с раздражением уставилась на неё. «Для меня непонятно, что это означает. Это означает, что не у тебя одной остались скверные воспоминания. Что я тоже с ними жила. Причём жила я с ними ещё задолго до твоего рождения. Ну, не все они были такими уж плохими, — напомнила Лизе. «Взять хотя бы амбар». С каким удовольствием ты делала там свой мурал? Мурал — разновидность монументального искусства и стрит-арта, одно из направлений граффити, представляет собой большое изображение краской на стене здания или какой-либо крупной поверхности. При упоминании настенной росписи на старом амбаре рано просияла. Из всех картин, что я когда-то делала, я ни одну не любила так, как тот мурал. Лиззи не сдержала ехидной ухмылки. Ты его так любила, потому что он до коликов бесил местный народ. Ураны изумленно расширились глаза. Ты правда так думаешь, что я расписывала там стены, лишь бы побесить людей? А разве не для этого предназначались все твои выходки? как знак мира на церкви, или то твое шоу, когда ты купалась почти что нагишом в фонтане. Ну ладно, ты меня поймала. Но с муралом было кое-что совсем иное. Это было нечто очень личное. То, как я воспринимала сумерки, когда была еще ребенком. Этот промежуток времени между днем и ночью, когда небо точно бархат, а звезды только-только появляются. Мне всегда это казалось настолько волшебным, когда мир словно затаил дыхание, ожидая, что случится дальше. Лизи была немало поражена таким ответом. Она никогда прежде не видела рану такой. Что это в ней было? Память о далеком счастье? Ностальгия? Возможно ли, что под всей своей чрезмерной тревожностью, под всеми страхами... Её мать на самом деле прятала какие-то радостные и очень светлые воспоминания. «В те моменты ты казалась почти счастливой», — Ранна пожала плечами. «Да, не всё было так уж плохо». «Ну да, не всё». Между ними повисло молчание. Некоторое время обе маленькими глотками потягивали кофе. «Я совсем не облегчила тебе жизнь, верно?» — спросила, наконец, Ранна. «Нет, не облегчила. Я совсем не облегчила тебе жизнь, верно?» — спросила, наконец, Ранна. «Нет, не облегчила. Ты поэтому уехала из Селлим Крика? Потому что тебе было стыдно?» из-за меня. Лизе выставила подбородок, не желая с этим соглашаться. Я уехала, чтобы учиться, как и всегда собиралась. Но ты была довольно весомой причиной, чтобы мне не хотелось вернуться. Тот урон, что ты мне нанесла, те развалины, что ты после себя оставила. Ты сделала все, чтобы мне просто не к чему было возвращаться. Ранна кивнула, принимая эти слова как истину. «Я не хотела». Лизи склонила голову на бок, вглядываясь в ее лицо. «Это у тебя что-то вроде извинения? А ты бы мне поверила, если бы я сказала «да». Если я опущусь сейчас на колени и попрошу тебя простить мне все те ужасные вещи, которые я когда-либо делала. Ты поверишь моим словам? Или подумаешь, что я говорю всё это ради красного словца? Прошлое не изменить, рано, И от этого так всё непросто. Я знаю. Ранна прошла в конец рабочего стола и молча оглядела беспорядочно выставленные на нём бутылочки и баночки фирменную коробку «Федерал-экспресс» и отброшенную пузырчатую плёнку. «И для чего всё это?» — спросила она, покачивая пальцем из стороны в сторону. «Просто заказала кое-какие ингредиенты. Коллоидная овсянка, масло ши, щёлок». Она вскинула голову. «Ты что, собралась варить мыло?» Лизи кивнула, удивлённая, что та столь быстро раскусила, что к чему. «Я отнесла чай от мигрени женщине, которая работает в кафетерии, при Уилсоновском книжном магазине. Та рассказала подруге, вот теперь я буду делать мыло. Ты ведь могла и отказать. Они обе давние покупательницы, Альтеи. Они остались с бабушкой, когда почти все в городе от неё отвернулись и я чувствую себя перед ними в долгу. Рана взяла в руку упаковку с овсянкой, проглядела этикетку и поставила обратно на стол. «Я могла бы тебе помочь». Кофе, дружеская болтовня. И внезапно Лизе все поняла. «Та пытается выцыганить для себя лишнее время». Мы уже вчера об этом говорили, Рана. Я же сказала, на одну ночь. Прошу тебя, Лизи. Рана заморгала, и внезапно ее серые глаза заблестели от слез. Ты не можешь просто взять и прогнать меня. Только не так, пожалуйста, по крайней мере, пока. Я даже и сама не знаю, в самом деле. Я даже еще не знаю, почему я здесь. Я просто внезапно поняла, что должна сюда вернуться». Я буду хорошо себя вести, обещаю. И если я вдруг что-то натворю, то можешь сразу меня выпроводить. Я постараюсь отработать свое содержание. И позволь мне все-таки помочь тебе изготовить это мыло». «Чего это вдруг?» — сухо поинтересовалась Лиззи. «Почему именно теперь?» «Причина в тех самых женщинах», — просто объяснила Ранна в тех, которые поддерживали Альтею. Я ведь тоже перед ними в долгу. На самом деле я обязана очень многим людям. Лиза пытливо посмотрела на мать, с подозрением восприняв столь несвойственное ей проявление душевности. Была ли рано искренней сейчас? Или это просто какое-то новое представление? Помоги ей найти дорогу назад» если у неё возникла в этом потребность. «Хорошо», — неохотно согласилась лизи «только ради Альтеи». «И только?» лизи не дрогнув, встретила её вопрошающий взгляд. «Это большее, что я могу сделать». Ранна кивнула с готовностью, приняв такой ответ. «Спасибо за то, что позволила остаться». И за то, что взяла в помощники. «Значит, вечером после ужина», — холодно сообщила Лизе. «И запомни, я это делаю не для тебя».